Андрей Кощенко. Серия «Одинокий демон». Книга первая. «Одинокий демон. Чёрти где». Пророчество было сделано монахиней. Храм, где она это совершила, располагался под заступничеством присутствующей тут богини любви. И говорится в предсказании ни много ни мало о конце света. Все было бы ничего. Не ни первое предсказание и не последнее. Но это не предвидено, вплелось в мировые потоки и обрело силу великого пророчества. Богиня Судебсати не способна сказать, как это могло произойти. У нас уже давно стала традицией, по которой никто не в силах ясно объяснить, что получилось после того, как кто-то поразлёкся, и главное, что делать с этим дальше. Теперь вам всё понятно? Если ещё кто не понял, то повторяю. У нас есть действующее великое предсказание о конце света. Уяснили? На севере дальнем, среди белых снегов, родится способный снять с мира покров. Пришедший из мрака со светлой душой, он сделает выбор, сверяясь с собой. Автор выражает благодарность Андрею Бурееву за разрешение использовать элементы оригинального мира. воссозданного в цикле его романов «Охотник». Мир Долор, Басса Эль Эгарда. «Шарихсах, Шарихсах! Ике Туарилдрон!» Невысокого роста паренек в черном балахоне радостно скакал вокруг сияющей на полу пентаграммы. Я в онемелом изумлении взирал на него изнутри. «Где я? И что случилось? Меня что, призвали?» Вот этот мелкий паршивец, сиход меня подери. Надо мной ведь теперь весь изфиратово хахатоваться будет. И жудить даже не придётся, стоит только на глаза попасться. Проклятье, кто он такой и что ему от меня нужно? Я откинул назад голову и неожиданно коснулся затылком крыльев. Сиход, я высина в облике. Я глянул на себя вниз. Да, так и есть. Чешуя, когти и еще крылья. А вот это уже не смешно. Вляпаться самому и засветить всех — дополнительный позор. Значит, необходимо по-быстрому прибить мага и валить отсюда. «Париход, ма! Париход, ма!» Вызвавший меня маг перестал бегать вокруг пентаграммы и, встав за пюпитр с лежащей на нем открытой книгой, начал заунывно произносить одну и ту же фразу. «Париход, ма!» — Ну, как и есть, придурок. Демона вызвать он сподобился, а подумать о том, на каком языке с ним разговаривать, видно, уже мозгов не хватило. — Ку-у-у! — я присел, распахивая крылья и раскидывая руки с выдвинутыми когтями в стороны. — Салик! — испуганного запил паренек, шарахаясь назад. — Змеёныш, дай мне только до тебя добраться. Такой Салик тебе будет. Я двинул вперед, проверяя прочность пентаграммы. Крепко смострячил сихотово отродье. «Париход, ма! Париход, ма!» Снова забубнил паренек, осторожно выглядывая из-за пепитра. Я почувствовал, как во мне начала подниматься волна злобы. Только вот впасть в ярость мне сейчас не хватало. «Гараха!» Я заревел, пытаясь вбить поднимающуюся во мне алую волну гнева. «Салик!» Парень полетел на пол вместе со своей книгой. Зараза. Я неожиданно ощутил волну страха, пришедшую от упавшего. Что? Он не поставил ментальный щит? Или он с него слетел? Ну точно придурок. Я чуть повернул голову, присматриваясь внутренним взором к эфиру. Есть, вот он. Ярко пульсирующее разноцветное пятно. Судя по обильным переливам красного цвета, инди с садистскими наклонностями. Хотя чего ещё ожидать от некроманта? Он, как тёмные полосы, закручивается. Что тебе нужно, придурок? Задал я вопрос, сверившись с сознанием мага. Ой, ты кто? испуганно прилетело в ответ. Я тебе сейчас дам, ты кто? Демона вызывал? Вызывал? Ну так я тебя спрашиваю, чего надо? А как ты мне в голову попал? Слушай, моё терпение не безгранично. Ещё раз повторяю, чего тебе от меня нужно? Покорись мне. Чего? Признай мою власть над собою и покорись мне. Сейчас колошу только надену. Что? Чтобы демон покорился нищему, да ещё такому соплику? Да я тебя на ленточке порежу. Зарычал я и выпустив когти, начал яростно размахивать руками, показывая ему, как это будет. Паренёк приклеился взглядом к моим когтям. Затем как-то странно дёрнулся, и его взгляд неожиданно стал каким-то стеклянным и пустым. Чего это он? Да он шиза, поняв, ахнув я. Во мне зелень в ментал полезла, торкнула, видать. Покорись мне, покорись. Между тем снова начал завывать пацан. приближаясь к пентаграмме с перекошенной улыбкой и растопыренными пальцами. Не люблю сумасшедших. У них такие мерзкие, хаотично пульсирующие ментальные цвета. По мне, так если сразу нельзя убить, то тогда лучше держаться от них подальше. Убежать я не могу. Значит, только один выход. Покорись мне, а блезешь? Я нахально оскалился в ответ, одновременно готовясь к ментальной атаке на его мозг. Ты покоришься мне, покоришься моей силе. Шаге срах. Пацан неожиданно выхватил из склада Балахона какую-то дрянь и ткнул ею в мою сторону. В том, что эта дрянь сомнений не было никаких. Меня скрутило от боли так, что казалось, глаза наружу полезли. Ха, что? Больно, демон. Сейчас будет ещё больнее. Шаге срах. Некромант опять выкинул в мою сторону руку с зажатой в ней штуковиной. Шаге срах. «Ах, гадина, ну все, конец тебе!» Видев все в багровом цвете от ярости и боли, я ринулся к мозгу этого маленького чудовища. «Убью! На, получи!» «А-а-а!» Завизжал, дергаясь мальчишка. «Что, не нравится? Будет тебе сейчас шаге срах по полной программе! На!» «А-а-а!» Мальчишка взвыл еще раз и рухнул на пол. «А-а-а!» Это уже орал я. Чудовищная сила продолжала скручивать моё тело, не выпуская из линии пентаграммы. Хрустнула какая-то кость. Хрустнула ещё одна. Он же умер. Почему его магия продолжает действовать? Это была моя последняя мысль, потом осталась только боль. И мрак